Глава 17. Ледяная пустыня Криуса встретила корабль Кайдана воющим ветром и такой ослепительной белизной, что глазам становилось больно. Планета была официально мертва, спутник Аргента представлял собой шар льда и скал, отмеченный на картах лишь как навигационная опасность. Проще говоря, дыра, куда ни один здравомыслящий пилот не сунется. Вопреки опасениям Аски о ледяных принцессах, мечтать тот может только высокозамотивированный слабоумный идиот. Не говоря уже о проведении всякого рода военных или разведывательных операций. Но для дома Веканта эта дара была последним бастионом и секретным хранилищем, где наследие целого рода ждало своего часа, скованное вечной мерзлотой. Посадив небольшой корабль класса «Призрак», В точке, которая на всех сканерах выглядела как обычный сугроб, Кайден и отряд имперских штурмовиков, выделенных ему капитаном Валериусом и с особым рвением, присягнувших на верность дому Викант, вышли на поверхность. Кайд долго голову ломал, с чего такая прыть от бойцов элитных подразделений, но, проведя с ними некоторое время, заметил перемены в настроении командиров и личного состава. В присутствии нового руководства не нужно было прикладывать руку к пустой голове, докладывать по форме. Лорда интересовал только порядок в рядах и правильно выполненные задачи. Все. В команде вольно не было необходимости, потому что никто никого не принуждал. Отсюда вывод напрашивался сам собой. Имперский режим «Работа ради работы» и «Мы все умрем, за что мы еще не придумали» порядком всех достал. Кай эта мысль радовала, потому что у него появилась светлая перспектива собрать свою армию. Морозный воздух обжигал легкие и, казалось, пытался заморозить слова прямо на губах. «Сэр, мои... наши стратегические активы скоро превратятся в ледышки!» — проворчал один из штурмовиков, пританцовывая на месте. «Сосредоточься на миссии, Джонсон, а не на своих активах!» — бросил Кайден, не оборачиваясь. Он сверялся с голографическими картами, проекция которых дрожала на ветру. Координаты напоминали сложный алгоритм, учитывающий движение ледников за последние 30 лет. «Если все пойдет по плану, скоро сможешь отогреть их на моей собственной планете». Он уверенно пошел вперед, указав на ничем не примечательную стену ледяного каньона. «Сюда». Штурмовики недоверчиво переглянулись. «Вы уверены, сэр?» спросил сержант. — Мой сканер показывает тут только тонну льда. И еще одну тонну льда под ней. — Твой сканер не учитывает паранойи аристократов. — усмехнулся Кайден и приложил ладонь к гладкой поверхности. В секунду ничего не происходило. Джонсон уже открыл рот, чтобы съязвить, но тут по льду пробежала сеть тонких голубых линий. Раздался низкий гулкий скрежет и огромный пласт льда, оказавшийся многословной маскировочной панелью, Медленно пополз в сторону, открывая вход в исполинский ангар. «Ничего себе!» — выдохнул Джонсон. «А я думал, мы просто прилетели красиво замерзнуть, выполняя очередную миссию. Отставить истерику!» — бросил через плечо Кайден. «Миссии от вас никуда не денутся. Но фантазии по поводу красивых замороженных поз приветствуются». Перед ними открылось грандиозное зрелище. Кайден и штурмовики уставились на открывшееся им зрелище, как дети в кондитерском магазине. Десятки, если не сотни кораблей, стояли ровными рядами в гигантском подземелье, уходящем во тьму. Боевые истребители класса ястреб с хищно сложенными крыльями, тяжелые крейсеры, транспортники. Все они были покрыты тонким слоем инея, словно спящие титаны под ледяным саваном. «Матерь галактики!» — прошептал кто-то из бойцов. — Смотрите, ястреб модели 3 Я на таком только в симуляторе летал. Можно я? Позже, Джонсон. Прервал его Кайден, хотя и сам чувствовал похожий восторг. Сначала инвентаризация, потом по катушке. Вдоль стен тянулись стеллажи с оружием. Тысячи энергетических винтовок, плазменных резаков, личных силовых щитов. В дальних секциях виднелись зачехленные боевые мехи. Похожие на закованных в броню гигантов. Склады с боевой амуницией и броня для личного состава из неизвестных кайдану композитных материалов соседствовала со стеллажами шлемов. Прям выставка трофеев, а не склад. Но самой большой ценностью были хранилища данных. В бронированных сейфах, защищенных от любого внешнего воздействия, хранилась вся интеллектуальная собственность дома векант, патенты на уникальные сплавы чертежи двигателей, исследования в области биоинженерии и, самое главное, полная история и генеалогическое древо их рода. Кай усмехнулся, вспоминая Аску. Вот бы ее сюда! От восторженного визга с грохотом обрушился бы ледяной потолок. Но, судя по реакции отряда, не только Аска была бы погребена под толщей льда с счастливой улыбкой. Кайден медленно шел между рядами, проводя рукой по холодному металлу корабля. Это было его наследие, его силы и шанс вернуть все, что отняли. Содержимое ангара, да что там ангара, всего спутника Креуса обещало стать серьезной военной угрозой для всех, кто посмеет ввякнуть в сторону потомка дома Векант. Лорд на мгновение остановился и с теплотой вспомнил свою любимую занозу, с которой свела его судьба до Кахги. Если бы не Аска, то его путь к этому ангару протянулся бы долгие годы, Взрыв в доках, что показался провалом, первое время стал катализатором, ну или волшебным пинком, подкинув ему новые знакомства и ресурсы для достижения цели. Осталось самое сложное – придумать, как осчастливить ту самую, что терпела все его пиратские загоны в пустыне, толкала на перемены и разглядела в нем человека, способного перевернуть галактику без вреда репутации. Про здоровье тех, кто встанет у Кайдана на пути, лучше не думать. — Командир, — обратился он к старшему штурмовику, — слушаю, лорд Викант. Ваша задача — провести полную инвентаризацию, проверить все системы, подготовить корабли к взлету. Свяжитесь с нашими союзниками на Эргенце. Нам понадобятся дополнительные экипажи. Все, что здесь есть, должно быть переправлено на планету. Это ваш новый пункт дислокации. Будет сделано, сэр, — четко ответил командир. В его голосе звучало неподдельное уважение. «С таким арсеналом мы можем устроить противнику самый помпезный фейерверк», — хмыкнул командир и, развернувшись в отряд, начал отдавать приказы. Оставив штурмовиков радостно копошиться в игрушках, Кайден направился в самую дальнюю часть комплекса. Карты вели его к неприметной двери в скальной породе. Она открылась от прикосновения его руки, и он шагнул внутрь, оставшись один на один с последней тайной своего рода. Нарастающее волнение уступило место холодным расчетам и логике. В мыслях Кай перебирал, что ждет его впереди, как отреагируют кристаллы, придется ли ему выполнять нелепые задания в духе принцессы, заточенной в башне, которая тридцать лет томно ожидала своего спасителя. А может, все пройдет гладко и без затей, просто два разумных существа объединятся ведомо инстинктами? Неизвестность нервировала Кайдена больше, чем предстоящие сражения с Мурианом. Длинный ледяной коридор вывел Лорда к месту, которое он видел во сне, перед полетом на Чиван. Артефакт оказался в огромной ледяной пещере. Стены и потолок переливались мириадами ледяных кристаллов, создавая ощущение, будто он попал в сердце гигантского алмаза. Воздух здесь был другим, чистым, звенящим и наполненным едва слышимым гулом. В центре пещеры раскинулось идеально круглое озеро с неподвижной, черной, как бездна водой, а над самой его серединой, в метре от поверхности, парило оно. Пятый артефакт — сердце рода. Кайден замер, разглядывая кристалл. Он был сложной, симметричной формы, размером с две человеческие головы. Его грани постоянные и плавно менялись, перетекая друг в друга а сам он пульсировал ровным глубоким светом, который менял цвет от сапфирово-синего до кроваво-алого. Низкий резонирующий гул, который Кай слышал у самого входа, исходил от него. Этот звук вибрировал в каждой клетке его тела, вызывая восхищение и страх одновременно. Кайден медленно пошел по узкому каменному мостику к краю озера, и в этот момент гул в его голове обрел форму очередной смертный прозвучал голос в голове кайдена не человеческий не механический а древний как сама вселенная и при этом капризный как избалованный аристократ он рождался не в воздухе а прямо в сознании тридцать лет тишины вот опять вы люди что тебе нужно смертный власть богатство бессмертие я здесь за своим Тихо ответил Кайден. «Своим? Ты всего лишь человек, мешок органики с ограниченным сроком годности. Почему мы должны довериться тебе? Нет», — подумал человек, вкладывая в эту мысль всю свою волю и горечь прожитых лет. «Я не просто человек. Я векант, последний из своего рода. И я пришел не просить, а забирать тебя и вернуть домой». Словно услышав его безмолвный наглый ответ, артефакт вспыхнул ярче. — Дом? Дерзкий. Это интересно. Докажи. Протяни руку, и мы посмотрим, свой ты или чужой. Но имей в виду самозванцу не пережить мою мощь, так что хорошенько подумай. Рискуй или уйди, и оставь нас спокойно вечно. В тот же миг по черной глади озера прошла легкая дрожь. Из темных глубин одна за другой начали подниматься ступени из полупрозрачного светящегося камня, образуя дорожку прямо к парящему артефакту. — Серьезно? Светящиеся ступеньки над бездонным озером? Отец, твоя театральность не знала границ. С кривой усмешкой подумал Кайден, но не колебался ни секунды. Он шагнул на первую ступень, затем на вторую. Он шел по воде, как по твердой земле и с каждым шагом гул в его голове становился все громче, наполняя его силой и воспоминаниями его предков. Сила, исходящая от кристалла, вихрем закружилась вокруг лорда, врываясь в сознание отголосками прошлого и фрагментами будущего. Голоса, образы, мысли и переполняющие душу волнения впивались иглами в мозг, руша любую оборону души. Подойдя к артефакту, он протянул руку. Артефакт ответил назов и медленно опускался в руки Кая. Пальцы коснулись гладкой, вибрирующей поверхности. В тот же миг мир исчез. Поток чистой энергии хлынул в него, прожигая вены ледяным огнем. Он увидел рождение и гибель звезд. Услышал песню созидания и крик разрушения. Он почувствовал всю мощь своего рода, сконцентрированную в этом кристалле. Когда видение отступило, он стоял на том же месте, но мир вокруг казался иным, более ярким, более четким. Мысли и чувства стали иными. Артефакт мягко опустился в его ладони, и его свет стал ровным и спокойным, сапфирово-синим. Без сопротивления он принял нового хранителя. Кристалл больше не издавал ни звука. Молчаливая связь ощущалась каждой частичкой тела и сознания Кайдана. Он мысленно пытался потянуться к кристаллу, но тот ответил лишь волной теплой энергии. Рассматривая мягкое свечение и блики поверхности кристалла, в сознание лорда пришел ответ, словно это были его собственные мысли. — Теперь мы едины. Отнеси меня домой. Кай замерз, стоя с кристаллом в руках, пытаясь осознать происходящее и привыкнуть к новым ощущениям. Мысли стали четче, не осталось никаких сомнений. Страха перед неизвестностью тоже не было. На смену ему пришла твердая, холодная решимость. Сила, что наделил его кристалл, переполняла дух и требовала выход, обещая снести все на своем пути. Кайден ясно видел и понимал все происходящее, как будто с него сняли невидимые оковы и пелену с глаз. Сжимая в руках сердце Рода, Кайден развернулся и пошел к выходу. Теперь у него было все, чтобы вернуть своему имени Былое величие. Но когда он вышел из пещеры в главный ангар, его ждал сюрприз. Неприятный. У входа застыла дюжина теней в черный стол броне бойцы Мориана. Его штурмовики лежали на полу, обездвиженные парализующими зарядами. «Капитан Вольф», — произнес один из наемников, чей шлем был отмечен командирскими нашивками. «Лорд Мориан передает привет. Он просит вас отдать ему эту безделушку». По-хорошему. Кайден криво усмехнулся. Ну, конечно, не мог же день пройти гладко. А по-плохому это вы будете на меня сурово смотреть? Передай своему лорду, что дом Викант не торгуется с падальщиками и не принимает заказы от службы доставки злодеев. Жаль. Вздохнул командир и вскинул винтовку. Огонь. Но выстрелов не последовало. Кайден лениво поднял руку, в которой покоился артефакт, Кристалл перешел в боевой режим и вспыхнул ослепительным красным светом. От него ударила неслышимая волна чистой звуковой энергии. Оружие в руках наемников раскалилось до красна и с громким шипением вылетело из рук. Сами они с воплями рухнули на колени, зажимая уши. Их визоры пошли трещинными от чудовищного резонанса. Через секунду они один за другим потеряли сознание. Кайден опустил руку. Артефакт в его ладони снова мерцал спокойно и умиротворяюще. «Угу, а ты полезнее, чем кажешься», — пробормотал он с уважением, глядя на кристалл. Он подошел к одному из своих очнувшихся штурмовиков и помог ему подняться. «Вы в порядке?» «Да, сэр. Что это, черт возьми, было?» «Это была сила пятого артефакта», — ответил Кайден. «Советую не злить меня. И в мыслях не было, капитан» потупил взор командир группы кайда наглядел ангар, и, приходящих в себя штурмовиков дал указание приведите тут все в порядок и за работу ангар дома викант тридцать лет хранивший тишину заброшенной гробницы теперь гудел кокулей который кто то сдурупнул ногой в воздухе витал запах перегретого металла отборной солдатской руганью и суетливым лязгом брони Бойцы она еще пару минут назад выглядевшие, как элитные хищники из голографической рекламы, теперь бесформенными черными кучами украшали ледяной пол. «Эй, этот еще дергается!» — с научным интересом произнес Джонсон, лениво тыкая носком ботинка в бок одного из наемников. «Может, пристрелить, чтобы не мучился? Все равно вид у него нездоровый. Не трать патроны, Джонсон!» — бросил Кайден, даже не взглянув на пленных. Его внимание было приковано к своим людям. — Потерь нет. Двое в легкой контузии, сэр. — доложил сержант Райкер, коренастый ветеран, чье лицо было картой пережитых сражений. — У Смита шлем треснул, Жалуется, что у шах колокольчики звенят, но в целом все на ногах. Просто немного ошарашены вашим кристаллом. Кейден криво усмехнулся. Он с нежностью, на которую, казалось, был не способен, Уложил сердце Рода в специальный стазис-контейнер. Артефакт обиженно мигнул и затих, словно капризный ребенок, которого отправили спать. «Пусть привыкают, сержант. В нашем цирке впереди еще много представлений. Джонсон, прекрати изучать анатомию пленных, займись делом. Проверь систему малого крейсера наследия. Он у нас сегодня первый на выход. Остальные живы за диагностику истребителей». «Через час хочу видеть на своем планшете полный отчет о боеготовности, а не ваши кислые мины». Штурмовики, стряхнув отцепинение, заработали с удвоенной энергией. Это была работа, которую они знали и любили. Проверка оружия, запуск реакторов, предполетная суета. Хаос мгновенно стал организованным и деловитым. «Реактор ястреба-3 морлычет, как котенок, сэр. Запрашиваю разрешение на прогрев». А вот у этого транспортного корыта батарейки сдохли. Окончательно. Нужны новые, иначе я разберу его на сувениры. Сержант, а у этих спящих красавцев броне есть что-нибудь ценное? Может, на запчасти пустим? Отставить мародерство рядовой. Сначала работа, потом трофеи. И вообще их броня безвкусная. Кайден отошел в сторону, активируя проектор на перчатке. После короткого шипения помех перед ним возникло суровое... Обветренное лицо пожилого мужчины в имперской форме с нашивками коменданта. «Комендант дворца на Эргенсе слушает. Комендант — это Викант», — коротко бросил Кайден. Лицо мужчины на мгновение дрогнуло. Имперская выправка дала трещину. В глазах мелькнуло что-то похожее на благоговение, но он быстро взял себя в руки. «Лорд Викант, рад вас видеть. В добром здравии. Капитан Валериус вел нас в курс дела». У нас все готово. Посадочные платформы главного космопорта расчищены и находятся под усиленной охраной. Ангары для вашей техники подготовлены. Группа лучших техников имперского корпуса, сохранивших верность вашему дому, ждет прибытия. «Отлично», — кивнул Кайден. «Первые корабли прибудут в течение двенадцати часов. Проследите, чтобы все прошло тихо, как мышь чихнула. Никакой лишней огласки». Аргента пока остается под юрисдикцией Империи, я не хочу, чтобы Совет Домов раньше времени узнал о нашем маленьком семейном слюте». «Принято. Можете не сомневаться, сэр. Все будет в лучшем виде». Кайден отключил связь и повернулся к сержанту Райкеру, который как раз закончил раздавать пинки и распоряжения. «Сержант?» «Да, сэр. Я отлучусь по одному неотложному делу. Командование операции по переброске всего этого металлолома на Аргенту передаю тебе». «Связь будешь держать напрямую с комендантом. Твоя задача — переправить все до последней винтовки. Этих туристов?» — он кивнул на связанных наемников. «Доставите в последнюю очередь. Комендант найдет для них уютную камеру с видом на стену. Вопросы есть?» Рейкер выпрямился, глядя на Кайдена с непоколебимой уверенностью бульдозера. «Никак нет, сэр. Все предельно ясно. Но позвольте спросить, куда вы?» Кайден уже шагал к своему небольшому разведывательному кораблю-призрак, одиноко стоявшему в стороне от могучих крейсеров. Он небрежно бросил стазис-контейнер с артефактом на кресло второго пилота. «У меня остался один незакрытый гештальт и одна очень рыжая проблема на планете, полной высокомерных космических эльфов. Пора вмешаться, пока они не объявили ей войну». Он обернулся, и в его глазах мелькнула тень озорной усмешки. «Теперь ты здесь мои глаза и уши, Рэкер. Не подведи. Не подведу, лорд Викант». Кайден запрыгнул в кабину. Через минуту двигатели призрака бесшумно ожили, и маленький, юркий корабль выскользнул из ледяного ангара, оставляя за собой гудящий улей возрождающейся военной мощи. Он летел на Люминус. Пора было возвращать долги. И свою девушку.